Глава 17. Меняю детей на оружие. Аркадий допил остывший чай, поставил стакан на стол. Кочкин уже уехал с патрульными на Лубянский проезд. В кабинете было тихо, только часы на стене тикали мерно, монотонно. Дверь распахнулась, на пороге стоял подполковник Громов, но не так, как обычно, уверенно, с деловым видом. Он вошел на цыпочках, прикрыл дверь плотно, бесшумно. На лице его была странная улыбка, какая бывает у сплетников, узнавших что-то личное про соседа. Аркадий поднял глаза. «Что случилось?» Громов подошел ближе, наклонился, зашептал. «Там дама пришла, сидит у меня в дежурке, пишет заявление на твою жену». Аркадий замер. «На мою жену?» «Ага, пишет, что твоя жена — соучастница преступного сообщества». Громов усмехнулся и с предвкушением чего-то интересного потер руки. — Я, конечно, сразу подумал, что ерунда какая-то, но она настаивает, говорит, у нее доказательства. Аркадий встал, взял со стола китель, накинул на плечи. — И как зовут эту даму? — Евдокия Спиридоновна, фамилию не назвала, говорит, из Моссовета, отдел культурно-просветительной работы. Аркадий с пониманием кивнул. «Все ясно. Та самая дама, которая подменила Варю в библиотеке». «Скажи, чтобы нам никто не мешал», — сказал он. «Я сам с ней поговорю». Громов вышел, Аркадий застегнул китель и прошел по коридору в дежурку. За столом у окна сидела женщина лет пятидесяти, в строгом сером костюме, с тонкими губами и холодным взглядом. Перед ней лежал лист бумаги, она что-то быстро писала, макая ручку в чернильницу. Волосы ее были собраны в тугой клубок, пришпиленный на макушке. На носу сидели очки в широкой оправе. Аркадий подошел, остановился у стола. — Добрый день. Женщина подняла голову, оглядела его с ног до головы, взгляд цепкий, оценивающий. — Добрый, — сказала она сухо Вы кто? — Майор Никитин, следственный отдел. Слышал, вы пишете заявление. Могу я помочь вам грамотно его составить? Евдокия Спиридоновна отложила ручку, придвинула лист ближе к себе. — Можете, но сначала я хочу, чтобы его зарегистрировали, официально. — Конечно, — сказал Аркадий спокойно. — Но для регистрации мне нужно понять суть, расскажите. Евдокия Спиридоновна выпрямилась, поправила очки. — Я первый день замещаю заведующую в детской библиотеке на Кирова. Предыдущая работница, Варвара Ивановна, развалила всю работу. Какие-то дурацкие спектакли, кружки, никакого порядка. И вот сегодня утром, когда я начала наводить этот самый порядок, нашла на столе конверт, без адресата. Я открыла, а там записка. Вот. Она достала из сумочки конверт, вытащила из него сложенный листок, протянула Аркадию. Он развернул листок, стараясь, чтобы руки не выдали волнения. Почерк был ровный, аккуратный, буковка к буковке, почти печатный. «Скажи муженьку, пусть вернет оружие, тогда получишь мальчишку». Внутри что-то екнуло, сжалось. Похититель вышел на связь, предъявил условия. «Значит, мальчик жив. Значит, можно торговаться, можно найти». В голове вихрем закружились мысли, они знают про Варю, знают, что она его жена и что именно он ведет дело, используют мальчика для шантажа. Евдокия Спиридоновна сидела напротив, сверлила его глазами, ждала реакции. Аркадий повернулся к окну, будто рассматривая записку на свету. — Бумага обычная, — сказал он вслух, выигрывая время. Стоя спиной к Евдокии Спиридоновне, он вытащил из кармана обрывок газеты, развернул его, сравнил почерки. Не тот. На газете буквы угловатые, неровные, торопливые, на записки округлые, аккуратные, почти каллиграфические, писали разные люди. — Вы поняли, о чем речь? — спросила Евдокия Спиридоновна, глядя на него в упор. — Это... это пигалица связана с бандитами а ее муж проводит какие-то махинации, меняет детей на оружие или наоборот. Но это явно криминал, я обязана сообщить. Аркадий посмотрел на нее. Лицо женщины торжествовало, глаза блестели. — Евдокия Спиридоновна, — сказал он отчетливо, — я и есть муж той самой Пигалицы. Евдокия Спиридоновна замерла, открыла рот, потом закрыла. Покраснела, сняла очки, протерла платочком, надела обратно. — Что? — выдохнула она. — Варвара Ивановна Деркач, моя жена. Евдокия Спиридоновна вскочила, схватила сумочку. — Почему вы сразу не сказали? — голос ее звенел от возмущения. — Хотели поиздеваться? У вас тут круговая порука. Я буду жаловаться на самый верх. Она ткнула пальцем вверх, будто указывая на небо. Аркадий взял со стола записку, сложил, сунул в карман. Записку оставляю у себя, вещественное доказательство. — А как же мое заявление? — В нем нет необходимости, — сказал Аркадий спокойно. — Анонимная угроза доставлена в отделение милиции. Меры будут приняты. Я лично буду расследовать. Спасибо, что принесли. Евдокия Придоновна стояла, сжав сумочку в руках. Лицо ее было малиновое. «Вы... вы еще пожалеете!» — выпалила она. «Я напишу, я пожалуюсь!» Она развернулась, вышла в коридор. Аркадий проводил ее до лестницы. Временно исполняющая обязанности заведующей детской библиотекой, спускалась бормоча что-то под нос, грозила кулаком. Аркадий вернулся в кабинет, закрыл дверь. Достал из кармана записку, положил на стол. Смотрел на нее долго, не моргая. — Скажи муженьку, пусть вернет оружие, тогда получишь мальчишку. Значит, они все знают. Аркадий встал, подошел к окну. Внизу на улице шли люди, громыхал на стыках рельсов трамвай. Все как обычно, а в его голове уже рождался план. Нечеткий пока, смутный, но совершенно безумный. Он вернулся к столу, сел, взял ручку, лист бумаги, начал записывать имена, даты, места, связи между ними, и картина постепенно начала складываться.